пока недоступного ему чувства, которое он, стал взрослым, назовет негодованием. Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения. От него ускользают отдаленные беглые очертания сущности горестного явления. С самым своим возрастом, своей слабостью, дитя защищено от слишком сложных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает». Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями. Ребенок же легко удовлетворяется частичным их объяснением. Жизненный процесс, как нечто целое, возникает перед ним позднее, когда приходит опыт, на который уже можно опереться. Тогда сопоставляются отдельные группы фактов, просветленный зрелый рассудок сравнивает их между собой, и воспоминания детского возраста проступают сквозь все пережитое, как полимпсест из-под новейшего письма. Воспоминания оказываются точками опоры для логики, и то, что было в уме ребенка впечатлением, становится силогизмом сознании взрослого. Впрочем, опыт бывает различным. и обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура созревает, дурная растлевается. Ребенок пробежал с добрую четверть лье и еще столько же прошел шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти омерзительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное. Оно возвращает его к действительности. Но что бы поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты. Он ускорил шаги. Не зная сам, куда идет, он спешил добраться до какого-нибудь жилья. Надежда на пристанище в известной мере является источником человеческой веры в провидение. Верить, что для нас всегда найдется кров, значит верить в Бога. Однако на этой снежной равнине не было видно ничего похожего на кровлю. Ребенок шел и шел, перед ним по-прежнему простиралась голая плоскогорье. И, казалось, ему не будет конца. На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья. Только у подножия утеса, в расселенных скал, ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижин. Оружием им служила проща, топливом сухой коровий помет, божеством которому они поклонялись был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дорчестере, Весь же их промысел сводился к ловле серого коралла, который волейцы называют «плин», а греки «исидис плакамос».